Глава 9 План Жени был гениален и прост. Этот факт я не мог не отметить. Особенно меня впечатлил ракурс, с которого я помогал девушке выбраться из подвала. И если бы не ее ноги, болтающиеся в разные стороны, я бы даже успел насладиться ракурсом, задержавшись ладонями на бедрах, но каблук, промелькнувший в миллиметрах от лица, вернул на грешную землю, и мне пришлось уступить. Подтолкнул еще раз И Женя оказалась на улице. Подскочила на ноги, наплевав на мятое и запорошенное снегом платье. Крикнула что-то и помчалась во все прыть, утопая туфельками в снегу. Я наблюдал за ее исчезающими ножками и вернулся обратно, слезая с табуретки. Направился к выходу, как в кармане брюк, завибрировал телефон. По инерции потянулся к нему, принимая вызов. На том конце меня приветствовал голос друга. Привет, Женька. Радостно поздоровался Денис Комаров. Бывший одноклассник и мой частый клиент. Спустя годы у каждого из нашей троицы друзей появился бизнес, а дела нам не мешали поддерживать дружеские отношения. Привет, усмехнулся, поправляя скрученный пиджак, накинул на плечи, продел руки в рукава и вновь приложил телефон к уху, выслушивая бурные поздравления от чуткого захмелевшего друга. У него явно шёл разгар празднества. И он не сидел, как я, запертым в подвале. Так как у тебя дела? Неплохо, окинул взглядом тёмное помещение. Уже привык к полумраку, но без Женьки тут становилось одиноко и жутковато. Значит, с родителями отмечаешь? Откуда узнал? Да твоя, видимо, уже бывшая напела. Ленке моей позвонила и на жаловалась. Но даже хорошее настроение вмиг улетучилось. Ага, я тоже удивился, ответил Денис. Это правда? Да, проворчал в ответ. Подхватил стоявшую на полу бутылку с открытым шампанским и приблизился к лестнице. Темно, хоть глаз выколи. Пошёл, стараясь не спотыкаться по ступеньям вверх, выслушивая друга. Ну, может и к лучшему, отозвался Денис. А как с родными дела? Надеюсь, вы там празднуете, а не телек смотрите, дали в ежиёте. У родственников Аллы, проворчал он, начиная себя ругать. Не праздник, а какой-то сумасшедший дом. Даже так. Давай я потом всё расскажу, произнёс и оторопел. Дверь резко открылась, и на пороге возникла запыхавшаяся, раскрасневшаяся Женя. Всё, потом, быстро произнёс, сбрасывая вызов. Шагнул вперёд. Женя следила за мной, Ее брови практически сомкнулись на переносице. Она злилась и негодовала. Я мог поклясться, что еще один неверный шаг и полечу вниз кубарем. «У тебя был телефон!» По слогам произнесла девушка, вцепившись рукой в дверь. Я оказался запертым между ней и темным подвалом. Согласно кивнул, понимая, что врать уже бесполезно. «И ты мог позвонить кому-нибудь, чтобы нам открыли?» Опять кивок. «Жень, не закипай!» Да пошёл ты, она зарычала, выхватывая из моих рук бутылку. Я отшатнулся, опасаясь, что она толкнёт, и в этот момент упустил единственный шанс оказаться на воле. Женя хлопнула дверью и закрыла щеколду. Я ргнулся, сдерживая смех. Жень, Жень, ну же, открой. Нет, грозно прорычала девушка. Почему? Посиди и подумай над своим поведением. Женька злилась, и я представил ее раскрасневшееся от злости лицо. Я думал, ты на моей стороне. Я на твоей стороне. Обманщик! Обманщик! Следом полетели проклятия и удаляющиеся шаги. Ну вот, меня бросили. Прислонившись спиной к прохладной стене, я достал телефон и посмотрел на загоревшийся экран. Я же хотел просто с тобой поговорить. Прошептал, открывая книгу контактов. Набрал номер Алексея. сообщая ему о своей маленькой неприятности. Брат Женьки обещал прийти через минуту. Что он и сделал, открывая для меня дверь и изумленно осматриваясь по сторонам. «Расскажешь, как ты сюда попал?» С дребезжающими от смеха нотками проговорил мужчина, а я пожал плечами. Хотел бы сам знать, за какие грехи меня так наказали. Сумасшедший праздник, который только разгорался, бесноватая Женька, которая могла открутить голову не только своим родным, но и мне — И я, остро чувствующий, ночь окажется слишком длинной. У него был телефон. Он промолчал, хотел поговорить. Я рычала и выплевывала проклятие, поднимаясь наверх. Залетела пулей в свою комнату, ту самую, в которой всегда жила, а не в ту коморку, куда меня поселили сегодня, и стала стаскивать с себя платье. Вот же! Я всхлипнула, больно уколовшись булавкой, которой подцепило платье. выкрикнула ругательство и избавилась от тряпки. Платье испортилось. Я надеялась безвозвратно. По пути из подвала я у топло по колено в снегу мчалась как сумасшедшая, наплевав на холод, торопясь вызволить Евгению, а в итоге застала его с телефоном в руке. Мы же могли всего избежать. Разговора, причинившего мне боль, попытки поиграть в супергероиню, а в итоге вышло всё до устрашающего отвратительно. Я вновь обиделась на него. Был же шанс всё исправить. В психонув, я залезла в шкаф и стала доставать тёплые и практичные вещи. Мои колени и икры раскраснелись от холода, руки тряслись, а губы шептали угрозы. Натянув тёплые колготки и шерстяные носки, я доскола выдала ласку, утеплённые штаны. Одевшись, я покосилась на оставленную у порога бутылку. Проклятая шампанское. Замахнулась, но не ударила. Клюнула и схватила бутылку, вылила в себя ещё алкоголя и почувствовала, как голова поплыла, а внутри стало тепло. С этими мыслями я схватила шапку, шарф, куртку и варежки. Полностью подготовившись, я покинула спальню и спустилась вниз. Вышла через вторую дверь во двор и посмотрела на веселящихся родственников. Словно меня тут и не ждали, про меня забыли или делали вид. Поджав в недовольной гримасе губы, я устремилась к родне, но замерла. Евгений уже освободился. Явно ему кто-то помог. И присоединился к веселой толпе взрослых. Они шутили, смеялись и не замечали меня. «Эй, тетя Жень!» Рядом возникла Мира и потрясла меня за руку. «Пошли кататься!» Девчонка показала на горку, которую смастерил отец и братья для ребятней. Я еще раз окинула недовольным взглядом остальных, и позволила девчонки увести меня следом. О, дядя Жень, затараторили ребята, подлетая ко мне. Ты к нам? Ты будешь с нами играть? Будешь кататься? Вопросы сыпались из всех сторон, а я смотрела на счастливые лица мальчишек и девчонок, чувствуя, как на душе потеплело. Наверное, они меня всё же любили больше, чем ненавидели. Усмехнувшись, я схватила ледянку и помчалась к горке. Кто последний, тот дурак. Крикнула, и под хохот ребят забралась на горку. Следом предсоединились остальные, кроме самых маленьких, которые играли в специальном ледяном городке. Мы поднялись на горку, сели, сцепившись в паровозик, и покатились вниз. Мой зад чувствовал все неровности ледяной корки, отдаваясь позвонках болью. В какой-то миг я подумала о том, что слишком стара для таких развлечений, но хохот, дразнилки и мое скверное настроение... переменившаяся благодаря ребятам, помогли не думать о взрослых проблемах. И пусть у меня будет синий взгляд на утро. Сегодня я накатаюсь на горке в Довль. Посмотрите на неё, пробурчали где-то совсем рядом. Я вздрогнула, понимая, меня раскрыли. Мать стояла в стороне, подбачиневшись. Рядом хохотала Алла, нисколько не злясь. Да из чего ей злиться? Я же мамина надежда, не оправдывала «Хватит дурью маяться, слезай!» «Ни за что на свете!» Отмахнулась я, садясь на ледянку. Следом пристроились девчонки. Завизжали, когда мы покатились. Внизу уже поджидала мама. Ее ноздри раздувались от гнева. «Жень, нам надо поговорить немедленно». «Не хочу!» Я вновь отмахнулась, поднимая девчонок из снега. Следом уже готовились скатиться мальчики. «Сию же секунду!» Закричала родительница, и мне пришлось сдаться. Не хватало, чтобы она устроила скандал среди малышни. В таком случае массовая истерика нам обеспечена. Хорошо, хорошо, пробурчала я, следуя за невысокой фигурой матери. Алла поравнялась со мной, смаргивая слёзы. Счастливая и немного хмельная, она явно забавлялась происходящим и не страдала от угрызений совести. Пусть их план провалился, Но у меня всё равно было, что сказать двум сводницам. Что ты удумала? Залезла на горку, тебе 30. Я помню, сколько мне лет, прервала её. И я ничего не устраивала. Решила покататься с ребятами, потому что мне надоела роль помощницы у порщца, надзирательницы и главное, надоело быть твоей мишенью и твоей, откнула в примолкшую Аллу. "Я?" удивлённо произнесла она, но тут же прикусила язык. Поняла, о чём. То есть, о ком шла речь? И растерялась. Вот только интересно, поговорил ли с ней Евгений или нет? Дочь, ты на меня голос не повышай. Я не повышала, твёрдо произнесла. Вы перегнули палку. Я, конечно, понимаю. Вам уже заняться нечем. Дети взрослые, внуки есть. И чем же двум дамам преклонного возраста заняться на досуге? Ах, да, я подняла указательный палец, пристроить неродивую дочку и мужчину, который сам неплохо может подыскать тебе невесту. Мать возмущённо зашипела, а Алла как-то тихо прошептала: "Не может", произнесла она, привлекая моё внимание. "Что? Не может найти невесту?" Алла покачал головой. Все его бывшие подружки ненадёжны. Ну, из тех, которые обычно в супружестве только всё портят. Я хмыкнула. Так у Евгения проблемы с хорошими подружками или Алла просто настроена решительно не замечать положительных качеств в людях? На него дурные девчонки вешаются, причём пачками, а он гуляет, а жениться не торопится. Не нагулялся, произнесла я, недовольно покосившись в сторону беседки. Далеко И голосов не слышно, но мне казалось, что за нами наблюдали. Подбитый на горке копчик об этом очень отчетливо твердил. Но он хороший парень. Бизнес есть, своя квартира, готовый жених. Все у него есть, кроме девушки. Сомневаюсь. Нет, я про хорошую девушку, про невесту, про ту, на которую можно положиться, которой можно доверять и не краснеть, потому что она невоспитанная или в голове у нее кисель. я уставилась на Аллу. Она рассуждала с такой правадой, а мать ей помогала кивая головой, от чего я раскраснелась. Так что же получается? Я отличная партия для Евгения, хорошая невеста? Да ну вас, сводница, расхохоталась, отмахнулась от женщины. Отстаньте от нас. У него явно есть подружка, про которую он вам не скажет. Потому что опять полезете в его жизнь и будете судить о густоте киселя в голове девушки. А я сама как-нибудь справлюсь. Мне же уже 30. Мозги-то есть? Дочка, прошептала мама, а я развернулась и побрела к дому. В ботинках оказался снег, который таял и морозил мои ноги. Копчик ныл, а в душе было неспокойно. Рана, которую я как кошка пыталась зализать шершавым языком, опять открылась.